«Как о чем? Ваш сия!» — поражался с задней парты Фома. «Очень элементарно. Зачем дал?» «Как так?» — поражался, в свою очередь, Шишковский. В бюджете начальника службы внешней разведки государевой деньги так гармонично сливались с личными, что вопрос «зачем дал?» давно не посещал Шишковского. Взмешано, отмеренно... Поставлена точка. Волконский потянулся за кошельком. По уходе Гюльбеки Волконский вызвал Фому. — Будешь ходить раз в неделю, — сказал он. — Ну, чего так часто? — воспротивился Фома. — Ну, не мне же к ней ходить. — Ну, пусть тогда Петро. — Не захочешь сам? Посылай шустряка вспомнил граф установку завербованной гюльбеки и улыбнулся фома сказал волконский сверля его глазами это личная просьба российского агента гюльбеки Отпустив Фому в свояси граф спустился в подвал, достал журнал в красном софьяне и занес данные о вербовке в аккурат под давности отчетом о памятном вечере на вилле барона Тестоферраты. Два дня между прогулкой с Лаурой Повалетти и ужином на вилле у ее дядюшки Волконский маялся. И в маяте ему рисовалось одно и то же — губы Лауры. Почему эти детские выпуклые губы зацепили вдруг душу графа, сказать нелегко. Может быть, потому что с них невозможно было сдуть выражение несерьезности? Оно возвращалось, как Ванька-встанька. Глаза Лауры умели улыбаться, светиться и плакать, но губы... Губы оставались серьезными, как у нотариуса. А может быть, причина менее романтична и кроется в смелом воображении графа о подробностях, которого умолчимы или в том и другом. Но только все сорок восемь часов Волконскому рисовалось одно высшее блаженство — осторожно обвести пальцем упругий овал этих самых серьезных на свете губ. Накануне поездки к Лавриному дядюшке канцлер дублет вдруг дал Волконскому аудиенцию. «Совпадение — Совпадение? — подумал граф. — На этом острове, кажется, все совпадения заранее вносятся в архив ордена госпитальеров. Верительных грамот он у меня не принимает, а аудиенции дает. И на елку сесть, и задницы не уколоть. Щуплый дублет встретил Волконского весь, извиваясь, как улыбчивая очковая змея. Мальтийская знать, коломаты, кеткутти, ганадо и чаклюны — все выходцы из Южной Италии. Лучезарно заговорил дублет, едва уселись. — Что он так переливается? — подумал Волконский. Фигура дублета при всей щуплости отличалась к низу некоторой грушообразностью. — Любопытно, кто его в это кресло посадил? — думал посол. — И за какие заслуги? — Отчего же они называют себя мальтийцами? — поинтересовался Волконский. — Хочет прочитать лекцию? Ну, — Пусть читает, — подумал он. Дублет радостно зазмеился по стулу. Приехали на Мальту двадцати семьям, приняли той, что под юрисдикцией ордена. Кем же им себя считать? Потом, у них ведь этот язык. Мальтийский язык, кстати, с первой же фразы поразил Волконского приятной комбинацией арабских корней с французскими флексиями при итальянских фонемах. Правда, письменности до сих пор нету, продолжал дублет, Но им от этого кажется даже веселей. И потом, куда им особенно писать? когда полчаса проехал и приехал. При дороговизне бумаги дешевле у раба на лысине картинку татуировать. Рекомендую. Национальное мальтийское изобретение. В случае осады бреешь раба налыса татуируешь, на черепе призыв на Сицилию о помощи, Ждешь неделю, пока отрастет щетина, и засылаешь на филюги в подсало. Причем даже если сарацины перехватят раба, он, во-первых, сам понятия не имеет, что у него там изображено, а, во-вторых, застенчивым туркам и не взбредет на ум заглянуть в такое интимное место. Отрезают послание вместе с головой и посылают обратно. Вот такая почта, без всякого обратного адреса.